Глава 3 Конечно же, это Рой. Ректор совершенно неожиданно для меня появляется из-за поворота, а я понимаю, что бежать некуда. То есть чисто теоретически могу развернуться и бежать обратно в кабинет к Такеру, ведь ушла я от него недалеко. Но это будет выглядеть странно. К тому же он наверняка уже вернулся домой, и в кабинете никого нет. Поэтому я иду вперёд и, вежливо поздоровавшись, пытаюсь проскользнуть мимо ректора. Эва, хищно улыбается Рой и преграждает мне путь. Я как раз искал тебя. Из-за того, что ректор слишком внезапно появляется на моём пути в тот момент, когда я почти поверила, что он меня пропустит, я чуть не врезаюсь в него носом. Перед глазами широкая грудь Роя, обтянутая шёлковой рубашкой. Ну да, сегодня же выходной. Вот он и без камзола. Совсем как ходил дома. Мысли словно вязнут в патоке, Я с трудом отвожу взгляд от груди ректора и отхожу на шаг назад. Главное, не смотреть ему в глаза. Ведь я уже хорошо уяснила, что тогда совсем перестану соображать. Интересно, Рой тоже уже заметил, как действует на меня? «Вижу, ты не удивлена», — хмыкает Рой. «Ой, я же даже ничего ему не ответила». Кусаю щёку изнутри, чтобы сосредоточиться, а чернушка начинает возиться у меня на плече. «Наоборот, господин ректор». Зачем вы меня искали? Нам давно пора поговорить. Говорит он низким голосом и делает многозначительную паузу. О твоей магии, учёбе и новом кураторе, конечно. Расскажешь, что с твоими волосами. Мне они нравились. Пройдём в мой кабинет. М -м да. Я лихорадочно соображаю, как бы этого не допустить. Хотя бы не в кабинете. Как много вопросов. Явно разговор будет долгим, а я тороплюсь. Поднимаю на Роя невинный взгляд, стараюсь смотреть ему на переносицу. Но его карие глаза так и манят, будто магнит. Куда же можно торопиться в свой выходной, адептка Эва? Или я должен сначала спросить, что ты вообще делала в этом крыле? Возвращалась от Такера. Отвечаю я на автомате, вся сосредоточившись на том, куда деть свой взгляд. В итоге выбираю плечо Роя. Стоп, что я сказала? От... Такера? Рой неприятно шокирован, я это слышу по тону голоса. Это невозможно, ведь он... Разговор прерывает скрип открывающейся двери, и ректор замолкает, глядя куда-то поверх меня. По шагам я уже понимаю, что это Такер. Джеральд, как он сказал. Почему-то от того, что я теперь знаю его имя, приятно теплеет в груди. Господин ректор, какая приятная неожиданность. Холодно говорит мой бывший куратор. «Что вы тут делаете, профессор?» В тон ему произносит рой. «Вы, кажется, ясно дали понять, что вам надо искать замену». «Вот как!» Я догадывалась, что Такер не собирается возвращаться, но всё равно, когда услышала подтверждение, настроение упало, словно кошка царапает где-то внутри. «Вы уверены, что это тот вопрос, который надо обсуждать в коридоре?» Такер хмыкает. То есть всё настолько секретно, что простой недалёкой адептке и причину узнать нельзя. Я разглядываю пол под ногами, а настроение падает ещё больше. Кажется, я успела себе напридумывать лишнего за одно утро. И теперь сержусь на саму себя». «Почему нет?» — пожимает плечами Рой. Ваши бывшей подопечной тоже интересно. Надолго ли вы заглянули к нам в академию? Неожиданно, что тут Рой оказывается на моей стороне». Хотя нет, скорее он использует меня, чтобы позлить Такера. А я всё больше чувствую себя лишней в этом разговоре. Не знаю, зачем это знать Еве, но скажу. Я взял небольшой отпуск, но сюда вернулся по делам. Надо проверить источник, потому что есть подозрение, что с ним что-то происходит. В зависимости от состояния источника, я или уйду обратно в отпуск, или останусь тут. С каждым словом Рой мрачнеет всё больше. Ему явно не нравится услышанное. «Но почему? Не хочет впускать постороннего в святая святых академии? «Так это вы вчера ночью сломали защиту?» Ректор прожигает Такера взглядом, не обещающим ничего хорошего. «Защиту?» Джаред бросает на меня быстрый, но очень красноречивый взгляд. «Огненную? Боюсь, что она сработала не из-за меня. Боюсь пошевелиться, чтобы не привлекать к себе внимание. Рой явно забылся» сердится на Такера и не следит за словами. Вряд ли он хочет, чтобы адепты знали, что какая-то защита была сломана. Стоп, так это же была я! И моя одежда, получается, сгорела из-за сработавшей защиты. В любом случае источник в порядке, я уже проверил. Отрезает трой А того, кто пытался к нему пробраться, я найду. Нашел! Между двумя мужчинами появляется третий, Мариана, и указывает на меня. Ева. Тебя ждет наказание.